результат нужен всем и для всех дорог. Работали не только руки, работали головы. Пытливая мысль, рабочая смекалка, подкрепленные накопленными техническими знаниями, освещали трудовой опыт и создавали новый, еще небывалый. Петя Голубенко, бригадир плотников на доках, придумал новый и на редкость простой способ поднимать на опалубку колонн, Стахановская семья Чемакова-Савеловой изменила процесс бетонирования. Сергей Голицын, работавший каменщиком на ударной стройке, ввел новую систему кладки стен. Он делал на общегородском собрании каменщиков доклад и написал статью «Моя система кладки». Гриша с жадным любопытством приглядывался к стахановцам. Что двигало ими? Может быть, тщеславие? Корысть? Жажда выдвинуться? Нет. Это был социализм в действии, социализм, вошедший в быт и сознание. Огромная сила социалистического притяжения неудержимо влекла людей на трудовые подвиги. И если были у каждого человека свои побочные личные побуждения, элементы тщеславия, корысти, карьеризма, эти чувства перерабатывались, оттирались, вытеснялись основным характером движения – поднявшего в людях умное и творческое отношение к труду, гордость своим ремеслом, чувство собственного достоинства, радость свободного развития и благодарность своей родине. Но в жизнь вкралась тревога, счастье живых дел, молодость обновленного мира и наряду с этой радостью почти физическое ощущение близости затаившегося врага, какие-то Неуловимые руки вызывали непонятные аварии, резали пожарные шланги, портили оборудование, вредили из-под «Как все сложнее и глубже, чем мы себе представляли», – думал Гриша, вспоминая беспечную радость, с какой они все, комсомольцы, ехали сюда. «Прекрасное содружество упорства и мечты. Да, это так, оно есть» но враги впились шипами в наше содружество. Кто? Кто враг? Где? Грише очень не хватало Морозова. Готовцев не мог удовлетворить его. Это был спокойный, слишком спокойный человек. Он не вносил в работу жара душевного, был расплывчат, нерешителен. По каждому вопросу искал директивы сверху, а если директивы не было, приходил смятение от всякого смелого начинания. — Ты знаешь, — говорил Гриша Круглову, — даже когда я пощипываю его в газете, он не огорчается, потому что есть директива о самокритике. С Кругловым Гриша дружил. Круглов понимал его творческие дерзания, наталкивал его на новые мысли — Он понемногу писал свою хронику и говорил Грише. «Если суметь показать становление новой психологии, то можно было бы предсказать появление стахановцев. Они должны бы получиться в моей хронике как естественный вывод». «И в моих стихах», – добавлял Гриша. В его голове зрел замысел целого цикла стихов «Книга нового человека». Но теперь ему было действительно некогда. Приближался правительственный срок. Сборка первого корабля вступила в самый ответственный период. Вчера под кораблем нашли бочку с горючим. Сегодня покосилась набок ряжевая набережная. И оказалось, что заилиное дно под нею не было расчищено. Кто-то испортил пожарную сигнализацию. Напряжение коллектива строителей дошло до предела. Кто? Кто? Газета искала, влезала во все детали, звала к бдительности. Никогда еще не приходилось Грише так горячо работать и так много думать. Он привлек в газету новых людей, которым верил, которые были смелые и внимательны. У него стала сотрудничать Тоня Васяева. Тоня писала плохо, но вносила в работу бесстрашие и пылкость. У нее был пристальный взгляд. Она хорошо умела привлекать в газету новых рабкоров. Поговорив с нею, каждый понимал, что он отвечает за стройку, за корабль, за неразоблаченного врага. «Кто? Кто?» – спрашивал себя каждый. Гриша не успевал писать стихи. «Какие уж тут стихи?» – говорил ему как-то готовцев. «Такое время!» Гриша и сам на минуту согласился. «Да, не до стихов. Мало сейчас стихов». Впрочем, может, это и не нужно. Вспомнил он строку Маяковского, но, вспомнив всю поэзию Маяковского, возмутился и против этой строки, и против своей мысли. Не нужно? Стихи не нужны? Он старался охватить всю жизнь и найти в ней место стиха. Каково оно? Стоит ли вкладывать в стихи свою душу и силы? У него росла дочь. Он много размышлял и обсуждал с Соней, как воспитать ее умной, чудесной женщиной, как создать из нее настоящего человека с большими чувствами и мыслями, чтобы она вошла в коммунистическое далеко созидателем этого строя. Он следил за тем, как Тони и Сема воспитывали своего Володю. У них тоже были жгучие мечты о будущем мальчика – Они закаляли его тело и прививали ему бесстрашие, упорство, силу воли. Сёма вдохновлял его рассказами о героических людях и подвигах. Казалось, он больше всего хочет, чтобы мальчик выбрал какую-нибудь самую опасную профессию. Стратонавта, исследователя действующих вулканов. Гриша хотел, чтобы его дочь любила стихи. Может быть, она будет той первой женщиной, которая войдет в литературу, как равная великим, и голос ее, чуждый ахматовской любовной Истоми, зазвучит как голос большого поэта своей эпохи. Женщины еще не поднимались до самых высот литературы, но с развитием социалистического общества женщина будет подниматься все выше во всех областях. Ибо не только ее быт, но и ее психология очистится от плесени рабства, от рабского бессилия и робости. И тогда таланты не будут глохнуть в обреченности женской судьбы. Дочь должна быть такой женщиной. Но на чем воспитать ее? Где книги, открывающие глаза на жизнь во всей ее сложности? На жизнь, которая сегодня иная, чем вчера, а завтра будет еще иной и лучшей? Где эти стихи? Их мало? А они так нужны. Разве слащавые романы Чарской Не создали поколение дур? Разве Вертеры и Чальт-горольды Не расплодились по свету? Какие-нибудь унылые строчки Вы баловни судьбы, слепые дети счастья. С детства западали в душу, Воспитывая представление. Озорная песенка «Шел я верхом, шел я низом, У дом с карнизом». Отдавалась в уме подростка целой программой отношения к женщине, к жизни. Гриша помнил, как зажгли его воображение слова песни «Не ходил с кистенем». И разве сейчас Корчагин Островский не вошел в нашу среду как товарищ, при котором стыдно поступать мелочно и трусливо, стыдно не отдавать свои силы без остатка борьбе за коммунизм? Да, вот что надо делать, вот это и есть инженер человеческих душ. Какое точное определение, но для того, чтобы стать инженером человекотворцем, как много надо. А я еще никакой писатель, думал Гриша. Я не создал ничего значительного. Ну что же, будущее за мною надо сперва самому стать значительным, чтобы было что сказать, а для этого, Глубже, глубже в жизнь, строителем, газетчиком, оратором, чекистом. Глубже в жизнь. Меня интересует все. Я залезаю везде. Я хочу видеть все и действовать. Не только наблюдать, но действовать. В действии рождается новый человек, в борьбе, в дерзании. Он потерял робость. Он много писал, и статей, и заметок, и стихов. Он не боялся черновой работы, лозунга, рифмованной шутки, подписи под рисунком. Однажды он напечатал рисунок с подписью. «Вглядись, товарищ, зорким взглядом, не действует ли враг с тобой рядом?» Он сочинил подпись в одну минуту и немного стыдился печатать ее. На следующий вечер к нему на дом пришел инженер Костька. Костька был бледен, возбужден, расстроен. Он кнул пальцем в Гришину подпись. «Я страшно колебался, а сегодня подумал, что нельзя. У меня страшное, ужасное сомнение. Если бы я имел факты, но я все-таки поделюсь с вами. У меня кошмарное подозрение. Видите ли, инженер Путин...» Гриша не спал всю ночь от счастья. «Что, стихи не нужны?» В такое время не до стихов? Нет, в такой напряженный момент опускаются руки лишь у тех, кто жмется в сторонки, пропуская мимо бурлящую жизнь. А у того, кто смело бросается в гущу событий, у того все острее мысль, все полнее чувства, все настоятельнее потребность писать. В эти дни Гриша начал свою книгу нового человека 11 снова настала весна бодрящий ветер носился над котловиной где вырос город ее город клара каплан ощущала весну всем сердцем всем телом всеми порами кожи как хорошо жить как неутомимый тело и мозг Она была очень занята. Работы архитектора было совсем недостаточно для ее энергии. Она работала еще и в горсовете. К ней пришел Тарас Ильич. Длинный, худой, веселый. Он сказал ей, «Барышня, дорогая, я ведь когда-то хороший садовник был. Возьмите меня к цветам поближе». Они вместе создавали оранжерею, Клара не побоялась послать Тараса Ильича с большой суммой денег в командировку за семенами и рассадой. В свободные минуты она помогала ему ходить за цветами. В парном тепле стеклянных галерей они беседовали неторопливо и рассудительно. «Ведь это какой круг жизни?» — говорил Тарас Ильич. «С этого начал и вот вернулся к начальной точке». «Да разве это...» «То же самое?» – отвечала Клара. «Теперь вы в своей стране. И город ваш, и цветы ваши свои». Он срезал ей самые лучшие, самые душистые цветы. Горком партии прикрепил ее к стапельной площадке. Здесь она проводила добрую половину суток. Вся партийная организация, все старые комсомольцы так или иначе участвовали в сборке первого корабля. Начальником площадки был Гранатов. На всех участках были расставлены самые надежные, самые проверенные люди. Сёма Альтшуллер ведал спецчастью и хранил чертежи. Андрей Круглов, выдержав крупные споры с Готовцевым, вернулся на производство и монтировал электрооборудование. В Комсомольском комитете его заменяла Тоня, которая успевала работать в Комсомоле, сотрудничать в газете и руководить больницей. Тоня тоже постоянно бывала на стапельной. Мастером сборки был Иван Гаврилович Тимофеев. Его жена, все еще сохранявшая кличку «Гроза морей», ведала столовой для ударников. Ударниками были все. Клара вела на стапельной партийно-воспитательную работу. Ощущение близости притаившегося врага не покидало ее ни на минуту. Ее целью было привить это чувство каждому рабочему. Она проводила летучки, беседы, разговаривала с каждым человеком в отдельности. Она залезала во все уголки корабля, во все подсобные цехи. Заметив упущение, не отступала, пока упущение не исправляли. «Первый корабль будет спущен в срок», — говорили строители. А враг был вблизи. Под стапелем лежала бочка с горючим. Кто закатил ее сюда? Как? Клара наткнулась на нее во время очередного обхода участков. Клара позвала рабочих, охрану, но к ней уже бежали Гранатов и Сема Альтшуллер. Оказалось, что беспартийный разнорабочий Сазанов заметил подозрительную бочку и побежал сообщить о ней. Клара была возмущена очевидностью враждебного замысла но в то же время глубоко обрадовалась. Сазонов был еще недавно аполитичным, малограмотным человеком. Она много беседовала с ним. Его настороженность была результатом воздействия коллектива и лично ее, Клары. Через несколько дней в одном из отсеков корабля вспыхнуло ведро с бензином. Работавший здесь Епифанов набросил на ведро брезент и сам придавил его всем телом, Пожар был прекращен в зародыше. Эпифанов отделался легкими ожогами. Но кто оставил здесь бензин? Как попал огонь на бензин? Подозрение пало на клепальщика Нефедова. У него нашли спички и паклю в кармане. Нефедов с возмущением и обидой отрицал свою вину. Многие рабочие возмущались тоже. Нефедов был тихий, замкнутый человек. Работал ударно, не имея замечаний. Но через две недели выяснилось, что Нефедов совсем не таков, каким казался. Уволенный с Николаевского завода и исключенный из партии как троцкист, он сумел скрыть свое прошлое и пробрался на самый ответственный участок ответственной стройки. Следствие продолжалось. Клара много беседовала с рабочими о Нефедове. Она сама многому научилась на этом примере. Как мало мы знаем, изучаем людей, как мы доверчивы. Она не раз приходила мимо тихого, замкнутого клепальщика и ни разу не поинтересовалась, кто он и откуда, не присмотрелась к нему. Разоблачение Нефедова всколыхнуло весь коллектив. Строители корабля работали в напряжении, спаянно, очень дружно, но дружба не исключала, а увеличивала настороженность. Каждый человек был на глазах у всего коллектива. Клара приходила домой только ночью. Она сбрасывала туфли сонемевших ног, расстегивала ворот спецовки, в одних чулках подходила к окну. В распахнутое окно врывался весенний ветер. Ветер шелевил цветы и письма на столе. Клара вдыхала влажный воздух и пряный запах цветов. Усталой рукой вынимала из конверта очередное письмо Вернера. «Вчера я собрал лучших рабочих завода и выслушал все их замечания и соображения о работе завода. Я вспомнил вас, Клара, как полезен и суров оказался ваш урок. Я работаю теперь со всеми иными методами». И я беру на себя смелость признать, несмотря на свой опыт и стаж, что только теперь становлюсь настоящим большевиком. Она усмехнулась. Беру на себя смелость признать. Ее щеки и глаза горели. Дорогая, вы из породы тех людей, которые требуют от каждого максимум возможного и сами дают сверх своих сил. Он переоценивал. «Да нет, она и впрямь из этой породы, но в этом нет особой заслуги. Она большевик, вот и все. Может ли большевик работать иначе?» Она откладывала письма и ложилась в постель. Ветер путал ее волосы, освежал разгоряченное лицо. «Замуж». Она знала, что Вернер очень сильно хочет этого – На первый же намек она ответила решительно, беспрекословно. «Она будет здесь до конца. Она построит город, а там посмотрим». Придет отпуск, проведем его вместе. А пока, какую отраду дают его письма, как хорошо чувствовать через десять тысяч километров его восторженную преданность. Простая любовная песенка сочилась сквозь стену. Песенка заполнила комнату, Ее подхватил ветер и закружил над амуром. И стало так грустно. Баба, баба, томишься? Захотелось любви и ласки? Нет. Для любви нужно очень много. Нужно знать человека как самого себя. Верить человеку как самому себе. Нет, Вернер, нет. Проверим себя временем. Посмотрим, что каждый из нас делает. А главное – сперва город, сперва первый корабль. Она засыпала. В выходной день, повалявшись книгу в постели, она медленно одевалась и, сидя у окна, ждала Васюту. Васюту, как ударника, свободно выпускали из лагеря. Гранатов ревниво спрашивал. «Что за белокурый красавец допущен к вашей строгости?» «Красавец здесь ни при чем, Гранатов. Научитесь видеть во мне не только женщину». Гранатов резко ответил. «Я и так начинаю сомневаться, женщина ли вы?» Он злился. «Но что же делать? С тех пор, как они вместе работают на стапельной площадке, встречаться приходится очень часто, и Гранатов снова настойчиво добивается любви и дружбы. Но если...» не лежит к нему сердце. Васюта приходил, строго отводя глаза, очень почтительный. В первый раз он стеснялся сесть, стеснялся подать руку. Клара быстро приучила его. Они устремлялись мыслями в его будущее. Он должен был забыть, что он еще заключенный. Она учила его рисовать, показывала ему журналы, давала книги. Он занимался в лагере на общеобразовательных курсах, и Клара помогала ему разбираться в трудностях алгебры и геометрии. Васюта был умен и талантлив. Клара наслаждалась его быстрым духовным ростом, его неудержимой жадностью к познанию нового. В последний выходной день мая Клара, как всегда, занималась с Васютой. Солнце пригревало уже по-летнему, окно было раскрыто, Широкий разлив Амура нежно голубел и золотился на солнце. «Хорошо», — сказал Васюта, задерживаясь у окна. «Что?» «Вот это все, и вот вы, ну да все». Она вышла проводить его на крыльцо. У Гранатова играл патефон. Клара была довольна, что музыка заглушает голоса и шаги, У Гранатова была несносная привычка выглядывать в дверь, и это смущало Васюту. Васюта уходил, оборачиваясь, чтобы еще раз улыбнуться Кларе. Белый чуб развивался по ветру, загорелое лицо было здорово и ясно. «Если он станет полезным, хорошим человеком», — думала Клара, провожая его взглядом, — «в этом будет доля и моего влияния». После солнечного блеска в коридоре показалось совсем темно. В этой темноте совсем рядом с нею кто-то в полголоса позвал. «Клара!» Чьи-то руки схватили ее. Она все еще ничего не видела, но сразу узнала голос, прикосновение. «Как вы смеете?» Она толкнула свою дверь, чтобы не оставаться с ним в темноте. Но Левицкий бросился в комнату, увлекая Клару за собой, притворил дверь, умоляющим движением протянул руки. «Клара, выслушай! Я только поговорить с тобой, только выслушай! Неужели это так много?» Сердце сжалось, дернулось, замерло. От слабости задрожали ноги. Она прислонилась к стене, чтобы устоять на ногах. Ее голос сказал, «Мне не о чем с вами говорить. Уходите!» «Клара, но это жестоко. Я столько пережил, я хочу, чтобы ты знала!» «Не мучи меня!» — крикнула она и распахнула дверь. «Я не желаю ничего знать, не желаю вспоминать, не желаю помнить, что вы существуете!» «И как посмели вы прийти? Уходите, или я позову на помощь!» Он подчинился. Гранатов стоял в дверях своей комнаты. Он мог видеть бледное лицо Клары и согнувшуюся фигуру Левицкого, пробежавшего к выходу. Клара закрыла за Левицким засов, безмолвно прошла мимо Гранатова к себе, заперла дверь на ключ. «Как он посмел прийти?» «Зачем он пришел? Кто сказал ему адрес?» «Какая наглость! Но из-за этого не стоит волноваться. Не надо думать». «Да, так что она хотела делать? Какой летний искристый день?» «Хорошо. Так, кажется, сказал Васюта». Она взяла книгу, чтобы отвлечься чтением, хотела придвинуть кресло к окну, но вместо этого только обхватила его руками и... И припало к холодной коже, сгибаясь от невыносимой боли в сердце. 12. На партийном собрании обсуждалось состояние работы на стапельной площадке. Дни были тяжелые, тревожные. Радио принесло весть о суде над группой шпионов и предателей. Возбуждение, негодование, недоверие, тревога. Милий коллектив строителей. Здесь, в новом городе, тоже действовали враги. То тут, то там видны были их грязные следы. И они где-то рядом, может быть, и здесь, на собрании. Кто? Андрей Круглов выступал одним из первых. То, что он сейчас говорил, было плодом долгих и тяжких размышлений. Он чувствовал себя гораздо старше и умнее, чем какие-нибудь две недели назад. Жизнь учила, жизнь продолжала учить его все суровее и углубленнее. Будем откровенны. Многие из нас растерялись, но растерянность у большевика не может продолжаться больше минуты. На это мы не имеем права. Раскрытие змеиного клубка шпионов – большая победа. И для нас, для большевиков нового города, вывод один – есть и у нас враги. Мы их еще не распознали. Убийство Морозова. Кто поверит теперь, что руку Парамонова не направляла другая рука? Авария на электростанции, на стройке, бочка с горючим подштапелем, ведро с бензином в отсеке. Что это такое, как не работа врагов? Враги среди нас, вот тут, в нашей среде. Надо ли от этого впадать в панику? По-моему, нет. Единственное, что мы можем и обязаны сделать – жестоко, беспристрастно, невзирая на лица, посмотреть всю нашу работу и найти для каждого факта, для каждого неверного решения имя и фамилию виновника и прощупать этих виновников – ошибка ли тут или враждебный акт. И я много думал эти дни, и я пришел к выводу, что Федовы и другие мелкие люди – не могли бы творить свои дела, если бы им, вольно или невольно, не помогал кто-то из руководства. Пауза подчеркнула его мысль. Он видел покрасневшего драченого, искаженную нервной судорогой щеку Гранатова, напряженное лицо Готовцева, строгий и настороженный взгляд Клары Каплан. Он продолжал свою речь. Он анализировал положение на площадке, перечислял упущения, недостатки, безобразие. «Я не могу еще назвать фамилии, мы их пока не знаем. Но каждый из нас должен превратиться в чекиста, быть прямолинейным и беспощадным. Только так можно вскрыть работу врага». Поднялся Гранатов. «Я целиком согласен с Андреем Кругловым». Медленно заявил он и обернулся к председателю. «Товарищ Готовцев, прежде чем говорить, я прошу разрешение задать несколько вопросов члену партии Каплан». Это было необычно. Те, кто не расслышал, удивленно спрашивали «Кому, кому?». Заинтересованная и спокойная Клара приподнялась и прямо, внимательно смотрела в подергивающееся лицо Гранатова. «Товарищ Каплан, правда ли, что ваши родители – белоэмигранты и находятся за границей?» Собрание зашевелилось и стихло. Круглов видел, как дрогнуло, вспыхнуло, побелело лицо Клары. Она ответила очень громко. «Правда, но я с семнадцатого года не имею ни связи с ними, ни известий о них». «Второй вопрос». «Правда ли, что заключенный Левицкий, контрреволюционер-троцкист, работающий на трассе, является вашим бывшим мужем?» По собранию прошел ропот. Пересиливая шум, прозвучал отчетливый голос Клары. «И это правда. Но горком партии должен знать мою роль в деле Левицкого». Все взгляды устремились на Готовцева. Готовцев, растерявшись от неожиданности, неохотно промямлил. Кое-что очень мало. Третий вопрос. Известно ли горкому партии также и то, что Каплан, в свое время якобы разоблачавшая мужа, продолжает с ним встречаться теперь и даже у себя в комнате? Тишина лопнула. Выкрики, шум. Коммунисты вскакивали, чтобы лучше видеть и слышать. Андрей тоже поднялся. До этой минуты он не хотел верить. Не может быть, но неужели? Он ждал, что Клара, наконец, оправдается, разъяснит все каким-нибудь ясным словом. Но Клара втянула в себя воздух, посиневшими губами выговорила. «Нет, горкому это неизвестно», и опустилась на место. Четвертый вопрос. «Правда ли, что к вам еженедельно приезжает заключенный по фамилии Васюта, который работает на участке вашего мужа Левицкого?» Совсем тихо Клара подтвердила. «Да. Это все, что я хотел выяснить». Гранатов подошел к столу и налил себе воды. Он медленно пил, уверенный в себе, спокойный. Собрание смотрело, как он пьет, и ждала. Наконец он вернулся на трибуну. Товарищам известно мое отношение к лари Каплан. Сама Клара может подтвердить, что отношение было исключительно хорошим». «Подтверждаю», — скинув голову, бросила Клара. «Мне тяжело выступать сейчас, но молчать нельзя. С некоторых пор поведение Каплан заставило меня призадуматься». «Я видел, что на штапельном неблагополучно враги работают. Вот хотя бы история с бочкой горючего». «А кто ее нашел, эту бочку?» — крикнула Клара. «Бросьте, пожалуйста!» С неожиданной грубостью откликнулся Гранатов. «Вы ее нашли?» «Да, но вы нашли ее тогда, когда она была уже найдена. Сазонов побежал за мною, мы уже приближались». А тут и вы якобы нашли ее. Может быть, зная, что бочка найдена, вы предпочли сами проявить бдительность и заодно заработать доверие?» Клара стремительно рванулась вперед к столу Президиума. «Это чудовищно! Готовцев, я требую слова, он не имеет права!» Готовцев поднял руку, требуя тишины. «Вам уж лучше пока молчать!» — неприязненно сказал он. — Когда товарищ Гранатов кончит, вам дадут слово. Клара села тут же на ступеньку. Над нею звучал уверенный голос Гранатова. Коплан всегда проявляла большую активность, но теперь мы знаем, что это может быть и формой маскировки. Ее активность подкупила и меня, я считал ее хорошей коммунисткой, Тем более, что я слышал историю с разоблачением мужа. Но вдруг я вижу, что этот самый Левицкий бывает у нее дома, в ее комнате. И, как видите, эти встречи с врагом народа она скрывала от партийной организации. Дальше. Заключенный Васюта приходит к ней заниматься якобы алгеброй и рисованием. Это странно, но допустимо. Однако сопоставьте факты. Встречи с Левицким раз. Васюта с участка Левицкого – 2 Разве не ясно, что под видом благотворительности эта форма связи с Левицким, которого как контрреволюционера, очевидно, не очень-то выпускают из лагеря, а рисование и алгебра – ширма для отвода глаз. Если к этому добавить, что Каплан – дочь белоэмигрантов, человек из чужой среды, имеет родителей за границей, Собрание клокотало. Казалось, вот сейчас перед всеми сорвана еще одна маска. Только Андрей Круглов, оглушенный и сметенный, все еще не мог поверить. «Я хотел бы, чтобы мои подозрения не подтвердились», — сказал Гранатов сдержанно. «Но я считал себя обязанным высказать их. Мы сейчас многое подвергаем переоценке». «Мне ясно, что настоящей бдительности у нас не было. В частности, не было у горкома, у Готовцева. Как можно было, не проверив, прикреплять Каплан к штапельной площадке? Но лучше поздно, чем никогда. Я требую проверить Каплан и отстранить ее от работы на штапелях». Из зала кричали. «Тут не отстранять, тут исключать надо!» Выступил Сергей Викентьевич смущенно потирая ладонью взмокший лоб. Круглов прав, надо критиковать, проверять, невзирая на лица. И вот вам пример. То, что мы узнали сегодня о Каплан, поистине ошеломляюще, И вот в свете новых фактов я вспомнил недавнее прошлое. Помните, как выступала Клара против Вернера? Мы еще не знаем истинной роли Вернера, но факт остается фактом. Каплан боролась с ним, выступала против него, требовала его снятия. А между тем переписывается с ним до сих пор, дружна с ним. Получается та же история, что с Левицким. Разоблачила, а связь осталась. Что же это такое? По-моему, типичное двурушничество. Клара вскочила, резко сказала. "Вернер коммунист, при чем здесь переписка?» Я имею право переписываться с кем хочу. Даже с мужем-контрреволюционером подал реплику готовцев. Позор! Стыд! Исключить!» Неслось из зала. Клара стояла лицом к собранию. Она еще не опомнилась от неожиданности, не собралась с мыслями, не поняла толком, что случилось. «Исключить? А ком это?» — О ней? Ее исключить? Она враг? — Да нет. Это же сон. Это бред. — Товарищи, у меня предложение. Снова Круглов. Он был бледен, говорил через силу. — Можете осудить меня, товарищи, но я лично не могу поверить, что Каплан враг. Между тем факты, которые здесь выяснились, говорят против нее. Мы их не знали. Наша обязанность... Хорошо проверить и, во-первых, внимательно выслушать ее объяснение. Пусть Каплан расскажет свою биографию, свою историю с Левицким, с Васютой. Честно, подробно, без утайки. А пока кричать об исключении рано. Но ведь она сама признала факты. Пожимая плечами, возразил Гранатов. При чем здесь биография? Выскочил вперед инженер Федотов. «Нет, я требую биографию. Как попало Каплан в партию? Дочь белой эмигрантов? Тут что-то не так. Может быть, она при вступлении не все сказала?» По выступлению Федотова, молодого и спокойного человека, очень дружественно относившегося к ней, Клара вдруг и до конца осознала, как возбуждено против нее собрание, как трудно будет сейчас оправдаться. Иван Гаврилович сказал с места: Андрей прав, исключить мы всегда успеем. Выслушать надо и разобраться, что и почему. Каплан хорошо работала, с душой. Таких людей с маху не выбрасывают. Ну что ж, предоставим слово для изложения биографии и фактов товарищу Каплан. Клара медлила, Вся жизнь нахлынула на нее, вся жизнь И вот она висит на волоске, и от того, что сейчас скажешь, как сумеешь сказать, зависит, оборвется волосок или нет. «Давай, давай, рассказывай, не волнуйся!» Из президиума дружески подтолкнул ее драченов. Она жила от этого дружеского голоса. «В чем дело? Действительно, волноваться нечего, надо только рассказать все, как есть». Раскрыть себя так, как она понимает и чувствует себя сама, и все кончится. Мои родители – крупные торговцы. Детство прошло в добротно-буржуазной обстановке. Я никогда ничего не скрывала. В анкете написано все подробно. Я училась в гимназии, в Москве. Потом началась революция, и моя семья бежала от революции в Ригу. Мы ехали много дней, подолгу стояли на станциях и разъездах. Поезд был переполнен. Моя мать была очень больна. И вот на одной из станций я побежала за кипятком для нее и заблудилась. Мы стояли на шестом пути. Все пути были забиты составами. Я сбилась, пролезала под вагонами, металась по путям. И вдруг увидела свой поезд. Вернее, угадала, что это он. Я слышала ляз колес и видела в пролеты между вагонами двигающийся поезд. Я побежала еще шибче, но поезд шел уже быстро, а я была мала и все равно бы не уцепилась за поручни. Я шпарила, ноги кипятком и упала. Меня подобрал один добрый человек. Он железнодорожник, но главным образом занимался спекуляцией, и я должна была помогать ему. Я не училась, я совсем одичала, я не знала ничего, кроме теплушек, буферов мешочников и страха. И мне противило. А тут началась эвакуация. Наступали белые. И я вдруг решила, что уеду тоже. И я прибежала к последнему поезду, уходившему в центр. На станции было битком набито, и поезд уже облеплен людьми до отказа. Только один вагон был пустой, но его охраняли красноармейцы. Я видела, как туда прошли двое военных, нагруженных папками». Они держали в зубах серые пропуска. Потом они ушли. И я сама не знаю, как у меня хватило смелости. Я разыскала на полу кулачок серой бумаги, зажала его в зубах и пошла к вагону, прижав к себе узелок. Меня пропустили. В вагоне никого не было, лежали ящики и папки с делами. Я забилась в уголок и сидела часа два. Стемнело. Поезд тронулся. Кто-то в последнюю минуту вошел в вагон. Он чиркнул спичкой и увидел меня. «Это еще что за фрукт?» Спросил он грубо и поднес спичку к моему лицу. И я увидела ремни, кобуру, гранату и серое, страшное в своей усталости лицо. «Я... я в Москву!» Прошептала я. «Как прошла сюда?» Резко крикнул он, стоя передо мной. Он был большой и страшный. «По... «Пропуску?» — сказала я. «А кто тебе дал пропуск?» «Ляус». «Ляус был комендант города, гроза всех мешочников». «А ты знаешь, кто я?» «Нет, я Ляус». Не знаю, как это случилось, но я вдруг сказала, «Ах, вы Ляус! Здравствуйте!» А потом уже заплакала. Он, кажется, засмеялся, он сказал, что на ближайшей станции меня расстреляют за подлог, и чтобы я рассказала на чистоту, хотя он вряд ли мне поверит. И я стала рассказывать, что мне надоело возить муку, что я хочу в Москву, хочу учиться. Готовцев постучал карандашом по графину. — Покороче, здесь не вечер воспоминаний. Клара опомнилась. «Картины прошлого померкли. Перед нею снова было собрание, возбужденное, недоброжелательное, и она стояла здесь как обвиняемая. Я рассказываю об этом, потому что без Ляуса, без чувства к нему, моя биография не полна», — с трудом выговорила она. «Я буду короче. Ляус привез меня в Ленинград и поселил в общежитии военных курсов. Курсанты называли меня Кларой Ляус». Сам Ляус был на фронте, но он дважды приезжал. Я ходила на курсы ликвидаторов неграмотности. Мне очень не хотелось работать и оправдать доверие Ляуса. Там на курсах я вступила в комсомол и была организатором субботников. Я отдавала этому делу все силы и пропустила субботник только один раз, когда пошла провожать Ляуса на фронт. Когда он прощался со мною, он меня погладил по волосам и сказал... «Но расти, черноглазая. Когда подрастешь, я на тебе женюсь». Он шутил, наверное, но я была так рада. Она смахнула слезы с ресниц. Зал плыл перед глазами. Она старалась не видеть его, не видеть лиц. Надо досказать все как есть, раскрыться до конца. «Зачем это все?» — в полголоса заметил Гранатов. «Целый роман». Действительность врывалась в рассказ, путала воспоминания, мысли. Ведь Ляуса убили. Убили тогда же, через месяц. Я долго ждала его, потом позвонила по телефону, и мне ответили «Ляус убит». Я проревела несколько суток подряд и вернулась на курсы. И тут на курсах меня поддержали комсомольцы, не давали мне быть одной. Я много работала на курсах и по ликбезу на обувной фабрике, А потом, окончив курсы, уехала в деревню. Уехала я уже настоящей комсомолкой. Именно в те месяцы после смерти Ляуса я нашла в комсомоле семью, родину, содержание и смысл жизни. В деревне я учила неграмотных, организовала комсомольскую ячейку, стала секретарем сельсовета. Это смешно, я еще не имела права голоса, но меня выбрали, потому что я была комсомолкой и единственной хорошо грамотной на селе. Так я проработала год и вступила в партию. А потом у нас в уезде вспыхнуло кулацкое восстание. Кулаки и пробравшиеся к нам белогвардейцы. Мы два дня отстреливались из церкви, а потом они ворвались в церковь. Харитонова и еще семь человек повесили, а меня избили шампалами и не прикончили только потому, что я потеряла сознание. Клара передохнула. Смолкла. Собрание не прерывало, не торопило. Андрей Круглов радовался. Нет, все разъяснится, она не лжет. Так лгать нельзя. Причем здесь родители, эмигранты, если она с детства не знала их. А сейчас она расскажет и о Левицком, и о Васюте. Как она испугалась тогда, при встрече с Левицким. Неужели она еще любила его? И, может быть, любовь оказалась сильнее сознания. Андрей знал, что жизнь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но можно ли простить коммунисту, если сознание отступает перед любовью? «Ведь я-то, — думал он, — я-то наступил на свою любовь, растоптал ее. А тут враг, контрреволюционер». Иронический голос Гранатова прорезал внимательную тишину собрания. «Если вас действительно избили шампалами, очевидно, остались следы». Клара откинулась назад, покраснела. Кто-то засмеялся, кто-то крикнул. «Да, шампала, не шутка!» Тогда Клара закрыла глаза, рванула ворот спецовки, сбросила ее с плеч и повернулась к залу спиной. На матовой белизне плеч отчетливо выделялись сморщенные бурые рубцы. Было очень тихо. Клара вцепилась пальцами в край трибуны, задергался подбородок. Она чувствовала, как он скачет, слышала, как стучат зубы, потом задергались губы, щеки, глаза. Это было странно. Глаза как будто двигались каждый по-своему. Эту скачку нервов нельзя было унять. Драченов подошел к Ларе, натянул на ее плечи спецовку и подал ей стакан воды. Клара старалась пить, но пляшущие губы не слушались, вода лилась мимо. — Глупо, глупо, сейчас, — приговаривала она, только ее пальцы вцепились в рукав драченого. Ну, истерику разводить ни к чему, — сказал Готовцев, стуча по графину. «Если можете рассказывать дальше, рассказывайте, а собрание ждать не может». Злой окрик подействовал. Клара усилием воли преодолела дрожь, повернулась к залу, заговорила снова. Теперь она рассказывала о Левицком. К ней вернулось спокойствие. Она вдруг поверила, что сейчас все кончится, что страдать не из-за чего. Но голос Гранатова снова прервал ее. «Но как же совместить ваши слова с тем, что вы до последних дней встречались с Левицким у себя дома?» «Я не встречалась с ним», — четко сказала Клара. Снова шум пошел по собранию. «Значит, я лгу?» Она пыталась рассказать так, как было. Встреча в коридоре выгнала, отказалась выслушать. «А Васю-то — спрашивали из зала. А зачем ходил Васюта? Она снова утратила власть над собой. Объяснение звучало неубедительно. Алгебра, архитектура, интерес к человеку. Она и сама-то как-то не верила в свои слова, слушая свой срывающийся, неуверенный, неестественно звонкий голос. Она запиналась, путала. Что я делаю, что со мною? С ужасом спрашивала она себя. «Ведь так не поверят, не поверят!» «А Вернер!» — настаивали из зала. «А чем вы можете подтвердить, что именно вы разоблачили Левицкого? А как он попал в ваш коридор?» Готовцев, стоя за столом президиума, сказал. «Васюта ушел, Левицкий пришел. Хорошее общество для коммуниста!» И спросил. «А почему?» скрыли эту встречу от партийной организации». Она ответила слабым голосом. «Я не скрыла. Мне просто не пришло в голову сказать. Повторяю, я с ним отказалась говорить. Я его выгнала. Гранатов стоял в дверях. Он должен был слышать, что я его выгнала». «Нет, не слышал». Отрезал Гранатов. «Подозрительная история» сказал с места Иван Гаврилович. «Проверить надо. Уж очень как-то все сошлось». Клара уже не могла больше стоять, не могла говорить, бороться, отстаивать себя. «Проверьте», — еле слышно сказала она. «Я ни в чем не виновата. Проверьте, проверьте». Она пошла по ступенькам в зал, Но Готовцев остановил ее, он заговорил веско и спокойно. После нервной речи Клары его было приятно слушать. Каплан очень художественно рассказывала. Но вы сами видите, факты разоблачают ее. Дело более чем подозрительное. Если она не хотела впускать Левицкого, зачем она впустила? Гранатов живет рядом, могла позвать его, Васюта. «Опять же с участка Левицкого. Каплан просит проверить. Горком партии сам знает, что надо проверить. Но я полагаю, что до проверки Каплан не может быть допущено к партийной работе». «А на собрание?» — спросил Гранатов. «И на собрание. Товарищ Каплан, будьте добры, отдайте свой партийный билет». «Да мы же еще не исключили ее!» Вскакивая, крикнул Круглов. «Зачем это?» «За тем, что оставлять партбилет в кармане весьма сомнительного человека нельзя». «А разве мы имеем право до исключения отбирать билет?» Громко спросил у готовцев -одроченов. Но готовцев отрезал с необычайной для него грубостью. «А доверять партбилет подозрительному человеку мы, по-твоему, имеем право?» Да, чего там, ясно, подхватил Гранатов. Нет, не ясно. Голосовать надо, настаивал Андрей. Хорошо, с досадой подчинился готовцев. Поскольку некоторым товарищам все еще не ясно, что у возможного врага нельзя ни на минуту оставлять партийный документ, придется голосовать. И ж ты, как поставил вопрос! Качая головой, буркнул Иван Гаврилович. Клара стояла на ступеньке. Кто за? Как в бреду мелькали перед ней белые пятна поднятых рук. Как много их, этих белых пятен. Кто против? Кто же? Кто? Да, Круглов, Иван Гаврилович, и Гриша Исаков, и Федотов тоже, и еще в президиуме. Дроченов. «Меньшинство, товарищ Каплан, сдайте партийный билет!» Клара схватилась за сердце. «Нет, не за сердце, за карман спецовки, где лежал маленький красный билет!» «Не отдам!» — мысленно крикнула она. «Дисциплина! Дисциплина, Клара!» — остановил ее голос рассудка. Ее пальцы расстегнули карман, вынули красную книжечку. Она сделала шаг к столу. Готовцев взял книжечку. Вот и все. Теперь три ступеньки вниз. Взять пальто на спинке стула. Двадцать шагов через зал к двери. Вернемся к основному вопросу. В порядке записи слово имеет товарищ Драченов. Еще не все шаги были сделаны... Она слышала первые слова драченого Он говорил о противопожарных мероприятиях. В охватившем ее спокойствие тупени она вспомнила, что сама хотела говорить о том же, что сегодня днем специально подбирала факты. Она потянулась было за блокнотом, но не вынула его. Потом дверь захлопнулась и отрезала от нее собрание». 13. До спуска корабля оставались считанные дни. Напряжение коллектива строителей было так остро, что люди не могли уснуть ночью, не могли отдыхать выходные дни. Иван Гаврилович и Круглов почти ежедневно проводили летучки. В деятельность, в деятельности больше. Нефедова уже не было на штапелях, не было и Клары Каплан, но вражеская работа продолжалась. И чем ближе ко дню спуска корабля, тем наглее действовали враги. В опорных подшипниках грибного вала нашли стекло. Кто-то разрезал шланг, подающий сжатый воздух для пневмонической клепки. Неизвестно, куда пропали дефицитные детали. Касимов, уже год работавший в НКВД, дневал и ночевал на площадке. Гранатов не спал, не ел, ходил с покрасневшими от бессонницы глазами – Нервный тик все чаще подергивал его щеку. Рабочие заботились о каждой мелочи, даже не имевшей отношения к их работе, как настоящие хозяева. 25 сентября корабль будет спущен на воду. Этими мыслями жил весь коллектив. До 25 осталось полтора месяца. В середине августа был арестован инженер Путин. Через день рабочие электростанции предотвратили крупнейшую аварию на станции, и в тот же день был арестован инженер Слепцов. К вечеру стало известно, что утром на трассе железной дороги бригадир Васюта предотвратил крушение, подготовленное Левицким. Левицкий был взят под стражу.